Глава 18. Ужин для графа накрыли на втором этаже, за небольшой явно установленной недавно перегородкой. Из зала было видно лишь наши головы, но расслышать разговор или же еще как-то вмешаться у гостей возможности не было. Стол изначально явно не предназначался для гостей, так что слугам пришлось часть блюд разместить в стороне. И когда придет время сменять тарелки, граф первым упустился в кресло. Сидел он на небольшом постаменте, так что с его места должен был открываться вид на ветерящихся внизу гостей. Нас же усадили по обе стороны от Штойны и подали первые блюда. Поначалу он не обращал на меня внимания, целиком сосредоточившись на Дии, которая не спеша омыла руки, вытерла их салфеткой, которую затем аккуратно сложила, и, лишь закончив с процедурой, которую мы оба проигнорировали, взялась за бокал. Граф лично приснул ей густого красного вина, и над столом тут же разошелся аромат груш. — Интересный выбор для такого напитка. Вино на грушах я еще не пробовал. — Как вы находите это вино, ваша милость? — преувеличенно вежливо спросил граф, когда Дия пригубила из серебряного кубка. — Весьма неплохо, — кивнула та. Но его явно слишком рано подали. Это ведь Мирийская. Штойне довольно улыбнулся. Именно. — Его нужно выдерживать не меньше пяти лет, — заметила Гримман, берясь за приборы. — Если бы этот прием проходил в нашем замке, распорядителя ждала бы порка на конюшне. Мирийская слишком редкое и дорогое вино. Открыть его раньше срока — все равно, что выкинуть на ветер состояние. «О, моя семья может себе позволить такие траты», — заявил граф в ответ. «Семья, ваше сиятельство, не вы», — заметил я под укоризненным взглядом Ди, хватая кубок жирными пальцами и с шумом отхлебывая. «Или вы не отделяете себя от рода вашего деда?» В других обстоятельствах подобное поведение могло бы послужить поводом для скандала. Однако даже если я не являюсь простолюдином, — Раскрывать мою инкогнито графу не позволяет этикет. То, как он поступил с Ди, — другое дело, ведь со мной на приеме он заговорил именно как с простолюдином, тем самым приняв правила игры. А откуда черни знать о манерах? Пусть радуется, что я не руками за еду хватаюсь. Мой укол попал в цель, чека графа дернулась, но он быстро вновь овладел лицом. — Разумеется, я и сам кое-что имею, господин Ралл. Кивнул штойн. К примеру, верных людей, которые пойдут за мной хоть в Кацинауге. Не взрывайся, а то лавка сгорит. Примерно так можно трактовать его ответ, но меня на испуг взять сложно. Вы маг земли, ваше сиятельство, спокойно поднял я на него взгляд, тем удивительнее, что не заметили яда в сыре, которым так обильно заедаете ваше мирийское. Его вилка звякнула о тарелку с сырной нарезкой. Взгляд графа изменился, но я прекрасно видел, что он не замечает наложенного на закуску заклятия. — Не беспокойтесь, граф, когда придет время, я помогу вам избавиться от его воздействия. Ковыряясь в тарелке, сказал я, — считайте это помощью верного сторонника королевского рода, правящему дому в вашем лице. Итак, вы не ответили на мой вопрос, ваше сиятельство. Вы... «Всерьез угрожаете отравить меня за столом, а потом надеетесь свести беседу, как ни в чем не бывало?» Едва заметно дернув щекой, граф поправил салфетку на груди. «Это не магия моего мужа», — заметила Дия, покачивая бокалом в воздухе. Уточняя, что она изначально видела чары, Гримин не стала. Уже привыкнув, что решение принимаю я, она благоразумно предоставила мне выбор, что делать с чужой магией. Я не зря упомянул, что ваша стихия — земля, — ваше сиятельство. Только темные чародеи способны заметить темную магию, — напомнил я, пригубляя из своего бокала. — Все, что есть на этом столе, в Фолбурге продается, но, как вино, самые изысканные блюда вы привезли с собой. Понимаете, ваше сиятельство, с собой. Он хлопнул ресницами пару раз, и затем жестом подозвал слугу. Мужчина в униформе штойны склонился так, чтобы граф мог говорить ему прямо на ухо. Через несколько секунд слуга отстранился и, не подавая вида, вернулся на место, где также шепотом передал приказ лорда. Нужно отдать должное службе безопасности графа. Внизу веселились гости, играла музыка, и никто не обращал внимания на охрану Штойна, которая курсировала по залу. Аккуратно, но очень быстро их число нарастало а потом резко схлынуло. В зале осталась только городская стража, да несколько представителей графства повыше рангам. Штойный вытер губы салфеткой и аккуратно сложил ее. Со стороны это выглядело абсолютно нормально, но я видел, как трясутся его руки. «Вы знаете этот яд?» «Мой учитель показал мне почти полсотни заклинаний для обнаружения и снятия разных видов отравления, ваше сиятельство». И потому что я вижу, на этом сыре можно многое сказать о человеке, который его накладывал. — И что же вы видите, господин Рал? Но за меня ответила Дием, которая не прекращала ужинать. Вот уж кто демонстрировал стальные нервы за столом. — Очень небрежная работа, — сказала она. — Чтобы получить смертельный ущерб, вы должны были съесть порядка килограмма. Тонкая работа и не требовалась, — добавил я под взглядом графа. — Полагаю, это ваш любимый сорт. Вы едите его за каждой трапезой, так что рано или поздно нужное количество яда поступило бы в ваше тело. Без посторонней помощи темного мага он не выводится, так что, полагаю, кто-то из ваших людей нашел бы некоего колдуна, который мог бы спасти вам жизнь. Тут что иных мыкнул, но я покачал головой. Нет, ваше сиятельство, если бы я хотел вашей смерти, чтобы лучше подчеркнуть слова, я воткнул нож в кусок мяса на тарелке, поступил бы куда проще. И как же? Для начала не показывался бы на балу, где моя супруга рискует привлечь ваше внимание, а просто послал бы одного своего демона по вашу душу. Вы же наверняка знаете, что одаренный для них деликатес. В слуге вернулся один из дружинников Штойны и тот неспешным шагом подошел к своему хозяину. Судя по тому, как побагровело лицо графа, отравитель нашелся. «Если хотите, ваше сиятельство, я могу помочь развязать вашему пленнику язык, как бы невзначай предложил я». Граф жестом отослал слуг прочь, и нас оставили втроем. Дополнительно стойный вытащил из кармана и положил на стол небольшую черную монету. Стоило ему перевернуть ее... Над столом повис полог, защищающий от подслушивания. «Кирелл Шварцмарт, барон Чернотопья. Дия Гримен, баронесса Гримен», — чеканя слова, раскрыл наш именограф. «Мне нет дела, почему вы решили бежать из с до да таким способом. Но я не понимаю, что вы делаете в моей стране и чего хотите добиться. Объяснитесь» или палач будет развязывать язык уже вам. Но ну, наконец-то, деловой разговор. Отложив приборы, вздохнул я, что и нахмыкнул. — Итак, я вас слушаю. — Все очень просто, ваше сиятельство, — заговорил я, отодвигая замародную соусом тарелку. — Вы наверняка должны быть в курсе, что культ Хибы курируется кем-то из высших аристократических кругов Меридии. Я перевел взгляд на его лицо, играв в кивну. Подобные тайны не приводят ни к чему хорошему. Поэтому я веду собственное расследование, барон. Вот как. Что же вы ищете? Я задал вопрос, барон. Не заставляйте меня переносить наш разговор в другое место. Я хочу торговать своими товарами по всему миру, пожал плечами я. Вот и все. И потому сбежали с войны, барон. Она меня не касается, как и Ди. Нас втянули в интриги, которые не принесут нам никакой прибыли. Я такое не люблю. Мне милее взаимовыгодные отношения, ваше сиятельство. А для беготни по полям и сражений с дураками у их величеств полно своих дураков. А культ к этому какое отношение имеет? Он мешает моему бизнесу. Видя телеграф, наши с вами познания магии Делона очень сильно разнятся». Однако я могу сделать так, чтобы мои деловые партнеры оказались в выигрыше при любом исходе как этой войны, так и любой другой. Очень сладкие речи для того, кто предал своего короля. Равен II сделал все, чтобы моя вассальная клятва могла быть признана недействительной. И началось это задолго до того, как о войне с Мериди задумались те, кто ее развязал. Вы не верите, что его величество Рудольф — агрессор? — вскинул бровь граф. — Выгода, ваше сиятельство, в этой войне просто нечего захватывать, — развел я руками. — Меридия сильнее Крелланда — это факт, даже такому далекому от армии человеку, как я, это очевидно. Однако ваша страна не может поглотить Крыланд. Так сложилось исторически, что кланы обеих стран связаны через аристократические рода, и вы об этом наверняка знаете намного больше моего, — граф кивнул так повелось с имперских времен мериди и Креланд две страны одного доминиона поэтому ничего удивительного в этом нет по всему Эделону все точно так же итак вы барон желаете расширить свою лавку вернул граф разговор к его началу все верно ваше сиятельство и вам нужно либо официальное воскрешение с полным восстановлением прав либо признание мериди в качестве своего законного подданного Что я получу взамен? Я улыбнулся. Я торгую артефактами, ваше сиятельство. Напомнил ему предыдущий диалог. Как уже говорил, лицензия позволяет продавать мне мои изделия, кроме боевых. Заклинания вы можете заказать любое, ответил ему, откидываясь на спинку кресла. Однако сразу обязан предупредить, если вы решите произвести массовую закупку, мне потребуется время. Он бросил взгляд на Дию. — Я не ослышался. — Любое заклинание, — переспросил он, — разве на вас не действуют правила одного дара? — Действует, — разумеется, — ответила Баронесса, — но для Кирилла это не препятствие. Граф подпер кулаком подбородок, прикрыв глаза. В этот момент оркестр закончил очередной вальс и перешел на веселую мелодию. Некоторое время мы сидели молча, и я позволил себе насладиться музыкой. Но развлечений Делон не слишком богат, так что подобные мероприятия здесь почитаются за праздник. И хотя в Фольбурге и есть свой оркестр, выступает для открытой публики он редко. Это навело меня на размышления. Я ведь даже не заметил, когда окончательно отвык от постоянного потока информации. На земле новости и музыка звучат со всех сторон, лезет на глаза яркая реклама. Здесь этого нет, и за прошедшие почти полтора года жизни в Делоне я уже перестал испытывать информационный голод. Может быть, дело в том, что постоянно учился магии, может быть, просто перестроился на новый лад. Местная неспешность, напрямую связанная с отсутствием мгновенного сообщения со всем миром, перестала раздражать, и я к ней приноровился, хотя сам двигаться так же сонно, как местные, не стал. Может быть, поэтому до сих пор и жив, что мыслить приучень быстро. Действие графского артефакта закончилось в тот момент, когда до нас долетели звуки музыки. Делал его какой-то дилетант, хватило всего на пяток минут. Я такие делал в начале карьеры, если у графа поставки прямиком из королевской казны, а не лично приобретенный самопал, о конкурентах можно не беспокоиться. Впрочем, уже только по машине для лекарской гильдии было заметно, насколько дерьмовыми артефактами завален рынок. Подозреваю, если бы не дружба с Николасом, оборудование у просто выкрали бы, наплевав на возможные последствия. Разумеется, самые ценные экземпляры не шли на открытые прилавки, оставаясь в руках кланов и их родов. Однако это еще один довод в мою пользу. Даже не стараясь, я могу производить более качественные товары при тех же или даже более низких ценах. — Пока что я не могу ничего придумать, — наконец признался иной открывая глаза. — Но это не значит, что мы не сможем договориться. Ведь вы не зря меня спросили, со своим родом я или что-то из себя и сам представляю, господин рэлл Так вот... Я вполне обеспеченный аристократ, и могу позволить себе крупные траты без оглядки на Его Величество. Я кивнул, принимая ответ. Тогда мы будем ждать от вас список заказа, ваше сиятельство. Он величественно кивнул. Благодарю вас за компанию, господин Рэлл, ваша милость. Коротко поклонившись, мы первыми встали из-за стола. Это под глушилкой можно было говорить и вести себя свободно, а сейчас что иное. На... Выше нас по положению, не следует лишний раз показывать, что условия все-таки диктуем мы. Напоследок я провел рукой по воздуху, и воздух под моей ладонью задрожал. Я тудален, удален, ваше сиятельство. Приятного вам допроса. Граф склонил голову, прощаясь, и к нам поспешил его слуга, чтобы вывести гостей обратно в общий зал. Взяв супругу под руку, я держал подбородок выше, чтобы всем было видно, от его сиятельства мы уходим победителями, то есть приобрели некие связи и влияние со столичным двором. Это должно было заставить особо любопытных втянуть языки в задницы. Конечно, уже завтра весь Фолбург будет смаковать тот факт, что Диерелл на самом деле какая-то баронесса, а я, раз являюсь простолюдином, стал поводом для отречения от рода. Народ любит подобные истории, так что пусть треплет языками, сколько влезет, и если же кто-то пересечет черту, у меня найдется, чем призвать его к ответу. Фолксы оказались единственными, кто рискнул подойти к нам, причем если Николас смотрел на меня из-под нахмуренных бровей, чувствуя себя уязвленным, как профессионал, то его супруга поглядывала на окружающих, как на дерьмо. Госпожа Фолкс, похоже, наслаждалась ролью лучшей подруги, единственной баронессы в городе. Вчетвером мы и покинули бал, ни с кем не прощаясь. И только оказавшись на улице, Фолксы затеяли разговор о погоде и прошедшем для нас празднике. Само собой, никто и не заикнулся о за раскрытии инкогнито-дии, а мы не спешили вносить ясность в ситуацию. Понятное дело, что Штойне отделался настолько легковесными обещаниями, что ни один человек на свете не примет их за договоренность. Плюс он очень быстро свернул тему культа и своего расследования. Добавим сюда ситуацию с отравителем, и возникает закономерный вопрос. Меня что, совсем за идиота держат? Поверить, что граф стал жертвой какого-нибудь предателя, которому платят королевские сторонники, может только конченый дебил. Но не тот полет уштойный, чтобы в его охране не было темных магов, которые могли бы мгновенно обнаружить отраву. Тем более в Меридии, с чем граф даже не стал спорить, работает культ Хибы. И тут просто само собой обязаны быть приняты меры по защите королевского рода от собственных шакалов. Мы поймали конку и распрощались с капитаном и его женой. И я обнялась с госпожой Фолкс, причем так, чтобы у этого были свидетели, Теперь у капитана есть негласная протекция баронессы, которая обедает с внуком короля, а в Адалоне это значит птицу очень высокого полета. Пожав руку самому Николасу, я запрыгнул на сиденье и приказал кучеру трогаться. Лишь оказавшись дома и приняв горячий душ, я смог нормально мыслить, не отвлекаясь на посторонних людей и их слова. Заново перебирая все, что было сказано и сделано Штойне, Я только укрепился в своих первоначальных выводах. А когда время перевалило за полночь, я уже стоял в подвале лаборатории, капая кровью напылающий на полу рисунок. Источник в груди пульсировал в такт сердцебиению, магия послушно проливалась в пространство, очерчивая круг призыва. Выглядело бы странно, если бы после ужина я прихватил на память столовое серебро графа. Частиц тела у меня также нет. Но это совсем не значит, что Седрик не сможет за ним присмотреть. Просто появилось промежуточное звено, и потому я колдовал призыв одного очень полезного демона. Стакан древней крови за одну ночь службы, заявила тень, возникая над магическим ритуалом. Не торгуюсь, одержимый. Я улыбнулся, внимательно рассматривая гостя. Бесы подходят для разведки благодаря своей незаметности. И это не пустые слова. Заметить Седрика очень сложно, так как он лишь частично присутствует на физическом плане. Однако одаренный его все же почует, а мне важна полная скрытность. — Назови свое имя, Тень, — приказал я. — Асаид, демонолог. — Убирайся прочь, Асаид, и позови кого-то постарше, иначе я развею тебя в пепел. Ты назначил цену в древней крови... «Получается, ты обо мне слышал, так что знаешь, что я не шучу, и вполне способен реализовать угрозу, исполняй!» Тень недовольно зашипела, истончаясь тонкой дымкой. «Остаться и навредить он мне не мог, я не дурак, сейчас использовал улучшенную версию современного ритуала. Так что призываемый демон вообще не переходит в физический мир. Можно назвать это щелью». В нее можно заглянуть, но для того, чтобы выбраться в Эделон, нужно мое разрешение. Вызывал я не конкретного демона, целился только на его вид, поэтому на огонек могла заглянуть любая тень. Неудивительно, что какой-то слабак рискнул попытать счастья. Вот только я не в игрушки тут играю, и поручать ответственную миссию криворуким новичкам не намерен. Рисунок резко потемнел, клубящееся облако черного дыма. Заполнило все пространство вместе призыва. Выши? — Спросил я у нового гостя. Индарк, прошелестел шепот, больше похожий на дуновение воздуха, чем на конкретный звук. Чего ты от меня хочешь, демонолог? Я пишу тебе человеком, ты найдешь его и добудешь для меня частицу. Убивать никого нельзя. Принесешь мне частицу, и я дам тебе это. Вытащив из кармана крупный кусок Этерния, я повертел его между пальцев. Это низшим демонам требуется кровь демонологам. Бывшие вполне обходятся чистой силой, так что камни в таких делах — идеальная валюта. — Не нужно описывать, — прошелестел им Дарк, скукоживаясь в тонкую фигуру человека, зависшую над магическими символами, как джин. Просто вспомни, и я его увижу. Сначала клятва, — напомнил я, помахивая кристаллом Этернио в воздухе. Одного этого камня хватило бы, чтобы обеспечить весь фолкбург магии на несколько дней. Я специально выбрал достаточно крупный, чтобы за него высшему было незазорно поработать. Аркейн не скупился в свое время, чтобы снабдить своего истребителя. Я, Индарк, клянусь не причинять вреда демонологу Киреллу-Чертополоху Шварцмаркту и исполнять его волю до рассвета. Я, демонолог Кирелл-Чертополох Шварцмарт, принимаю твою клятву, Индарк, и обязуюсь оплатить службу, как только ты исполнишь мою волю. Магический круг ритуала вспыхнул ярче, и черное пятно тени проступило четче. Демон несколько секунд покачивался в воздухе, а затем плавно опустился ступнями на пол. — Твоя цель, граф Штойный, — произнес я. — У тебя есть ночь, чтобы добыть мне его частицу. Никого убивать нельзя, и при этом никто не должен тебя обнаружить, Индарк. Такова моя воля. Демон покачнулся, будто потерял равновесие, хотя на самом деле просто плохо держал человеческий облик. Но это и не страшно. Тени вообще не антропоморфное создание. Принято, — кивнул он и размылся в пространстве, слившись с тенями в лаборатории. Я же выдохнул и вытер под лба Все-таки тяжело колдовать вот такие сложные конструкции без должной подготовки. Даже для моего объема магии подобный расход — достаточно серьезный удар по резервам. Впрочем, будем надеяться, день справится, и усилия не пройдут даром. Стерев все следы в лаборатории, я направился в спальню. Пора передохнуть перед новым днем. Сдается мне, завтра нас ждет много интересного.